Глава тридцать девятая. Выхожу из лифта морально опустошенная, но при этом счастливая. Отношения с Матвеем сплошные качели. Я долго была уверена, что они не для таких трусих, как я. Не для домашних инфантильных девочек. Но отказаться уже не могу. Пристрастилась. Люблю. Я его люблю. Улыбаюсь счастливо. Люблю, люблю, люблю. И это взаимно. Захожу в квартиру и попадаю в веселье. Играет музыка, кричат дети. Где-то там в комнате смеется папа. Тоже невольно улыбаясь, такой была моя жизнь, и её я тоже любила. А вообще так шумно у нас бывает, когда из соседнего города приезжает тётя Галя с близнецами, которые носятся как голтелые и разносят нашу обитель тишины и покоя в щепки, изматывающий громкий праздник. А вот и Юля, говорит папа, выходя в коридор. Раздевайся, идуй в зал, мы ёк собираем. Начали без меня, надувая губы. Юля, Юля! «Кричат дети. Привет-привет. Я приседаю и обнимаю пятилеток. Ого, как вы вытянулись! Вот это да!» «Ну, у тебя дела поважнее семьи!» – разводит отец руками. «Извините уж, ждали долго». «Что мне остается?» – возмущаюсь открыто. «Вы же не хотите дружить с Матвеем?» «Хватит мне вашей с ним плодотворной дружбы, ага!» – подкалывает отец. «Где, кстати, он?» – «По делам поехал». «И, Юленька!» В коридор выбегает тётя Галя, и мы обнимаемся. Следом появляется мама. Судя по раскрасневшимся щекам, эти две женщины уже выпили шампанского за встречу. Я от своего бокала отказываюсь, не слушая убеждения тёти, что от глотка ничего не будет. Может и нет, а может и да. Рисковать не хочется. Чокаюсь водой, и мы идём вместе наряжать ёлку. Устроившись на полу, я продеваю шнурочки и делаю петельки для стеклянных игрушек. Дети носятся к ёлке и под руководством матери развешивают украшения. Попутно болтая, мы во всём на свете. Тётя Галя: "О, Глеб точно не болеет, он так кашляет", спрашиваю в какой-то момент. И кажется, у него сопли. Мама бросает выразительный взгляд не тактично, игнорирую. "О, дети этого возраста всегда сопливы, Юлечка, скоро в этом убедишься", отшучивается тётя Галя. Но кашель всё же жутковатый. Я торочаюсь и предлагаю Глебу впрыскивать бациллы хотя бы в салфетку. Тот слушается, но через секунду забывает и орошает заразой всю комнату. Это остаточный Глеб заболел неделю назад. Я так боялась, что придётся сдавать билеты, и мы не успеем на поезд, но всё в порядке. Не обращай внимания. Доктор подтвердёт, что Глеб не заразный. Уточняет папа, поправляя гирлянду. Конечно, ведь. Думаешь, я бы потащила больного ребёнка к беременной? Расскажи лучше, Юль, какие планы, когда свадьба? «В последнее время всем страшно интересны мои планы». «Мне раньше рождения», – отвечает за меня отец. «Студенты, Галь, сильно не до праздников. Юля пока с нами поживет. Матвей, нужно учиться. Он же решил хирургом стать». Хвастается папа. «Ты вообще представляешь, какая у них нагрузка? А мы Юле поможем, чтобы не одна мучилась». Жаль, не успеваю записать на диктофон. Матвею бы понравился папин тон. Эти двое за глаза и при чужих друг о друге говорят лишь хорошее. Но когда рядом – убийство. Мне всегда нравился Матвей, кстати, красивый мальчик, умный. Я тебе говорила, что они с Юлей тебя рано дедушкой сделают. Да, они оба очень красивые. Саркастически закатывает глаза отец. Скоро увидим, какие красивые у них дети. Красивые, но не такие наивные, Галь клинивается мама, переводя всё в шутку. Я смотрю иногда на Юлю: "Ну какая из неё мамочка, ничего же не умеет. Хорошо, что возможность есть помочь, поддержать Розавею. У меня очень умная мама, проницательная, и когда она так говорит, вера в себя тает, как случайно выпавший в мае снег, мгновенно. Э, Юль, не слушай родителей, всё у тебя получится. А нет, так хоть попробуешь". Да я тоже так думаю. «Что получится, Галя? Уже в мед поступить у Юли получилось, на инженера она у нас выучилась. Что еще было? Художественная студия, кружки танцев, театральные. Теперь вот Юля решила мамой побыть». «Ладно тебе, Света, обсудили уже на сто рядов». «Обрывает отец». «Не причитаю, все сложится, поможем, поднимем ребенка». «Куда денемся, наша же родная». Через час, нарядив елку и сделав несколько семейных фотографий, я ухожу к себе. Родители с тетей Галей еще долго сидят на кухне и, видимо, обсуждают нас с Матвеем. Спорят там о чем-то, рассуждают, приводят в пример разные ситуации. А мне не спится. Ворочаюсь. Беру телефон, листая посты в соцсетях. «Спишь?» – приходит от Матвея. Улыбаюсь. «Не-а. Хочу к тебе. Позвоню. Давай». Мы болтаем почти два часа обо всем подряд, обсуждаем Кулон, Богдана, ту ситуацию, Мустанг, танцы, наше с Матвем будущее, обмениваемся смайлами и признаниями, болтаем до тех пор, пока к нам не приезжает скорая. Я вызов сбрасываю и растерянно выхожу в коридор прямо в пижаме. Оказывается, у Глеба поднялась высокая температура, которую у тети Гали никак не получилось сбить. Их обоих забирают в инфекционку с подозрением на грипп. А на следующий день к вечеру точно такая же температура поднимается и у меня. Поначалу с самого утра голова болит. Я ничего понять не могу. Ломит просто. Но верю, что обойдется. Мне ведь совсем нельзя болеть. Да и я крепкая. Вон, босиком с Матвеем по морозу носилась и хоть бы что... Парацетамол можно от боли, пишет Матвей. Выпей и поспи, если не пройдёт, то врача срочно. Блин, не хочется лекарства. Я ещё ничего вредного не принимала. Высокая температура опасна для плода, а у Глеба грипп подтвердили. Знаю, но тем пока нет, надеюсь, обойдётся. Матвей работает много, чтобы в январе взять несколько выходных. Мне его не хватает, но удиваться некуда. Отец прав. Матвей ещё долго будет очень занят. «Нужно учиться выживать самой». «В итоге маюсь и вновь измеряю температуру. Тридцать семь. Вот, блин. Растет. Я принимаю таблетку. Кладу прохладный компресс на лоб и закрываю глаза. Через двадцать минут чувствую, что становится хуже. А в горле сухо. Дышать трудно. Грудь огнем горит». Боль в висках лишь усиливается. Тянусь за градусником, который проверяю уже через полминуты. Тридцать восемь и шесть. О, боже, мой малыш. Объект обнимашек. Ты как? Жарко, да, маленький? Сейчас, сейчас что-то сделаем. В первую секунду дрожь по телу и паника такая, что руки трясутся. Но потом справляюсь с собой. Набираю сто три и вызываю скорую. Следом пишу Матвею. У меня по тридцать девять. Ответ приходит быстро. Врача, немедленно. Грипп хуже вызвала. Помощь приезжает так быстро, что мне становится лишь страшнее. По нашим вечерним предновогодним пробкам это подвиг. Заметно, что очень торопились. Родители обескураженно переглядываются. А Юль, можешь дома отлежишься? Инфекционка битком, наверное. Сомневалась мама. Да и что они сделают? Матвей сказал, что надо ехать, ругаюсь я. Мам, ты не понимаешь, как это опасно. Я сама не могу сбить температуру, приняла лекарство, а она лишь растёт делать нечего. Родители помогают собрать сумку. Я ощущаю слабость и головокружение, но послушно спускаюсь в маске к машине, затем еду. Через 20 минут уже оформляюсь в больнице, ещё через 5 лежу под капельницами. Приветливая медсестра поправляет подушку. Я закрываю глаза и качаю головой. Мы справимся. Всё будет хорошо. Измеряю температуру 39. Боже, обязательно справимся.